Где появляются смерчи? Возможно, вам приходилось видеть, как опытные курильщики выпускают ртом в воздух дымовые кольца. Безусловно, мы не советуем вам следовать их примеру, но разобраться с возникновением таких колец рекомендуем. Для этого, кстати, вовсе не обязательно обращаться к табачным изделиям. Можно провести опыт с ящиком, в одной из стенок которого сделано отверстие диаметров сантиметров 10. Противоположную стенку надо снять и затянуть упругой пленкой. Если теперь наполнить ящик дымом, скажем, от сухого льда, и щелкнуть по пленке, то из отверстия вырвется вращающееся туманное кольцо. Образуются такие кольца от завихрений воздуха у краев отверстия. Возникающая закрутка способна заметное время сохранять форму кольца. Наловчившись, можно добиться того, что кольца будут догонять, ударять или проходить друг сквозь друга. В природе завихрения, правда, уже не кольцевые, порождаются, к примеру, восходящими потоками нагретого воздуха. Это явление часто встречается в пустынях. Поднимаясь ввысь Воздух закручивается, втягивая в себя песок и пыль, которые выдают размеры этих вращающихся воздушных столбов. Их называют смерчами. Бывает, что они достигают десятков метров в ширину и сотен в высоту. Такие огромные смерчи, именуемые в Северной Америке торнадо, способны вызвать немалое разрушение. Их силы хватает, чтобы переносить дома». Но есть и рисковые любители смерчей – планеристы. Им удается так использовать вихревое вращение воздуха, что оно поднимает планеры на большую высоту. Вы можете и сами устроить небольшой пыльный смерч, если покрутите дощечкой вблизи нагретого участка земли или асфальта.